Открылась внутренняя дверь, и за ней обнаружился такой же коридор, только чуть лучше освещенный. За столом у входа в коридор сидел еще один военный. Автомат висел над ним на крюке. По одну сторону коридора шли одинаковые серые двери, другая была глухой. Солдаты доставили пленников к третьей двери по счету. Внутри была вырубленная в скале комната с гладким цементным полом. На полу лежала грудная тряпья. Дверь захлопнулась, и ржаво заскрипел засов. Под потолком светилась в пол накала лампочка. Горела она неровно. Видно, барахлил движок. Снежина подошла к двери и ударила по ней кулаком. Дверь отозвалась гулко и протяжно. По каменному полу коридора зацокали шаги, остановились перед дверью. Глазок отодвинулся, и тот военный, что сидел за столом в коридоре, спросил, «Что надо?» «Воды», — сказала Снежина, — «и поскорей». «Не умрете», — ответил равнодушный военный и ушел. Снежина слышала, как чиркнули по полу ножки отодвигаемого стула. Военный снова устроился на своем посту. «Ах так!» — подумала Снежина. «Но ты от меня просто не отделаешься». Она ударила кулаком по двери и прислушалась, как колокольным звоном звук удара понесся по коридору. Военный не реагировал. Снежина ритмично ударяла по двери, так чтобы звук удара накладывался на умирающий звон предыдущего. Потом сменила темп и выстучила пулеметную очередь. С другой стороны коридора кто-то подошел. «Что случилось?» — спросил новый голос у дежурного. Тот сказал, «Воды просят». «Чего ж не дал «Не умрут». «Принеси воды, полковник будет ругаться. Они ему нужны. Я за тебя посижу». Военный выругался, но ушел. Через пять минут дверь приоткрылась, и военный сунул снижение квадратную консервную банку. Банка протекала. «Пей!» Снежина напоила Антипина. Тот открыл на секунду глаза, хотел сказать что-то, но снова потерял сознание. Снежина нагнулась над профессором. «Вам плохо?» «Ничего, скоро пройдет», — успокоил профессор. «Механику лучше?» «Да, это я во всем виноват. Проклятая старческая память! Еще до моей смерти в этих горах что-то начали строить. Только не на этом склоне, за перевалом!» Я забыл. Надо было предупредить капитана. Я думаю, у них там должен быть другой выход, сказала Снежина. Если это военная база, то нас провели через секретный вход, запасной. Вы правы, проговорил Кори, морщись от боли. Это военные. Они предусмотрели такую возможность. Все-таки полтора года просидеть в этой норе. Антипин застонал и повернулся на бок. Он пытался встать. Лежите, Ваня. Мы попали... «В засаду?» «В капкан», — заметил профессор. «Очень глупо попались в капкан». «Чёрт возьми, голова разламывается! Как они нас взяли? Я помню, высунулся, чтобы посмотреть, и потом меня кто-то начал душить». «Этого достаточно. Единственное утешение, — сказал Куре, — они нас не убили сразу. И вообще положение не так уж плохо, — произнесла с наигранным оптимизмом Снежина. Теперь мы знаем, где они скрываются, и войдем с ними в контакт. «Тише!» — остановил Кори. «Идут!» По коридору стучали сапоги. Дверь открылась. В коридоре стоял высокий военный в мундире, украшенным золотым шитьем, с блестящими знаками на правом плече. «Вы можете пройти ко мне?» — спросил военный. «Здесь нам будет неудобно разговаривать». Снежина хотела ответить, но Антипин перебил ее. «Если мне помогут, то я доберусь. Далеко идти?»